География Испании через призму гастрономии. Недаром говорят, что лучший способ открыть для себя страну – это попробовать ее на вкус. Нет, облизывать стены старинных крепостей и жевать соленый морской песок не нужно. А вот посетить бары и рестораны, чтобы попробовать местную кухню, однозначно следует. В кулинарном плане Испании есть чем гордиться. В каждом регионе существуют свои традиционные блюда, которые обязательно нужно попробовать. Андалусия. В Андалусии не только в архитектуре, но и в гастрономии оставили свой след несколько культур. Римляне начали выращивать там пшеницу и виноград, арабы, овощи и оливковые деревья наладили производство оливкового масла. Греки, финикийцы, карфагеняне и вестготы также потоптались на южной земле и оставили свой след, привезя, например, рецептуру консервирования. Андалусия, второй по величине регион Испании, в состав которого входят восемь провинций. Уэльва, Севилья, Кордова, Хаен, Кадис, Малага, Гранада, Альмирия. Поскольку в этом регионе мы прожили больше пяти лет, именно там я познала все прелести языка, сиесты и фиесты. Моя любовь к этому региону безусловная, ведь в нем есть все – горы и равнины, море и океан, жара и снег, пустыня и место, где ежегодно регистрируется самое высокое количество осадков по стране. Конечно, такое разнообразие климата отражается и в гастрономии. Главное и, пожалуй, самое известное андалузское блюдо за пределами Испании – гаспачо – холодный суп на основе помидоров. Помимо него есть еще пара холодных супов, которые заслуживают внимания и которые стоит попробовать. Сальморехо – это подобие гаспачо, только гуще и подается с мелко нарезанным вареным яйцом и кубиками хамона. А хабланко, холодный миндальный суп, который является предшественником гаспачо и сальморехо. Он настолько вкусный и необычный, что подойдет даже для праздничного стола. Еще бы знать, как его готовить, правда? Сейчас расскажу. Рецепт холодного миндального супа. Вам понадобится 200 граммов сырого очищенного миндаля, соленый и жареный не подойдет. 500 миллилитров воды, желательно бутилированной, но если вы пьете воду из-под крана, то можно и такую. Один зубчик чеснока. 45 граммов оливкового масла первого отжима, но можно и не выпендриваться. 20 граммов белого винного уксуса. 12 креветок. Соль и перец по вкусу. Способ приготовления. первое, В глубокую чашу выкладываем очищенный миндаль, заливаем водой и ставим в холодильник на 4 часа. Второе, Очищенный зубчик чеснока опускаем в кипящую воду на 1 минуту. Затем охлаждаем в ледяной воде. Повторяем это действие 3 раза. Таким образом, чеснок не будет давать о себе знать после еды. Третье, Кладем чеснок к миндалю. Добавляем масло, белый винный уксус, соль и перец. Перемалываем все блендером, затем протираем все через сито, чтобы получилась более однородная масса. Пробуем на соль, перец и уксус. Добавляем, если нужно. Если переборщили с чем-то, то все, поезд ушел. В следующий раз добавите меньше. Четвертое. Отправляем в холодильник на ночь, чтобы суп настоялся, но можно и не ждать так долго. Главное, хорошо охладить. Пятое. Перед подачей чистим креветки, удаляем кишочки, чтобы песок на зубах не хрустел, солим и слегка обжариваем на сковороде буквально по 30 секунд с каждой стороны. Шестое. Подаем суп в глубокой тарелке. В центр кладем три креветки, поливаем немного оливковым маслом. Можно, конечно, обойтись и без креветок, но они добавляют праздничности и доступного шика. Помимо холодных супов в Андалусии непременно стоит попробовать мясо, но не совсем привычное для нас – Например, бычий хвост, который несколько часов тушат в красном вине. И ничего не фу, ни яйца же! Хвост получается очень нежным и ароматным. Андалусия славится не только супами и хвостами, но и рыбными блюдами, ведь этот южный регион омывается Атлантическим океаном и морем Альбаран. Наверняка многие хотя бы слышали о сардинах, жареных на шпажках на углях в пляжных черенгита, ресторан на пляже. Мимо этого запаха не пройти. Данное блюдо является визитной карточкой Андалусии, в частности, Малаги. Особенное место в андалузской гастрономии занимает тунец. В Испании просто обязательно нужно попробовать красного тунца, выловленного с помощью щадящей техники альмадраба, которая включает в себя взаимодействие нескольких лодок и множество сетей. В то время как большая часть тунца без разбора отлавливается и доставляется в рыбное хозяйство, где его откармливают, а затем поставляют на рынок, альмадраба является прекрасным примером ответственного и экологически рационального рыболовства. Рыбу выбирают строго определенного размера и в определенном количестве, непрошедшую отбор отпускают обратно в море. Ту, что подошла по всем критериям, перерабатывают до последней косточки, количество отходов стремится к нулю. Настоящая Альмадраба сохранилась только в четырех местах испанского побережья коста де ла в городках Саара-де-Ла-Сатунес, Кониль-де-Ла-Фронтера, Тарифа и Барбате. Сезон Альмадрабы длится 1-2 месяца, с мая по июнь. В это время на Атлантическое побережье стекаются тысячи туристов, чтобы не только попробовать свежайшего тунца, но и поучаствовать в его ловле. Среди участников всегда можно увидеть японских наблюдателей, которые следят за строгим соблюдением норм, ведь 80% выловленного тунца у испанских берегов отправляется в страну восходящего солнца, где все туристы восхищаются, какой же вкусный японский тунец. Арагон. Автономное сообщество «Арагон», включающее в себя провинции Сарагоса, Уэска и Теруэль, известно своими питательными блюдами с насыщенным вкусом и ароматом, в состав которых в большинстве случаев входит мясо, а именно баранина. Самым популярным блюдом является тернаска, ягненок в возрасте до 90 дней. Его мясо отличается нежностью и отсутствием специфического вкуса, который обычно ассоциируется со старой бараниной. Это делает его особенно популярным среди гурманов. Лично мне во вкусе не хватает бараньей старости, но я и название гурмана не претендую. Традиционный метод приготовления тернаска – запекание на медленном огне с добавлением ароматных трав, чеснока и иногда вина. В результате получается хрустящая корочка снаружи и мягкое сочное мясо внутри. Между прочим, не любой ягненок называется тернаска, а только тот, который относится к местным породам. Это зарегистрированное географическое указание. Но не только ягненком довольствуются арагонцы. Важную роль в гастрономии этого региона играет речная рыба, особенно форель. Но этим мало кого впечатлишь. Есть горные реки, есть рыбное блюдо. Зато лягушками, возможно, кого-то и получится удивить. Да, их едят не только французы. Впрочем, как и во Франции, лягушки являются деликатесом, а не блюдом на каждый день. Да и популярны не во всем Арагоне, а лишь в некоторых районах, где они до сих пор являются частью культуры. Лягушачьи лапки чаще всего жарят на сковороде с чесноком или тушат в овощном соусе. Для меня самое вкусное в лягушачьих лапках – соус, в котором их готовят. Без него лягушки напоминают мне мелкую костлявую курицу, хотя по текстуре мясо получается намного сочнее и нежнее куриного. В Арагоне лягушек не только жарят и тушат, но и добавляют в различные бульоны. Правда, в последнее время их потребление становится предметом дискуссий по экологическим и этическим причинам. Первая заключается в угрозе исчезновения определенных видов, поэтому в некоторых районах были введены ограничения на их отлов. Этическая же причина стара, как вегетарианство. Хотя, возможно, кто-то просто верит в то, что лягушки ночью превращаются в царевен. Астурия. Астурия славится невероятным природным разнообразием, где море, горы и поля создают уникальные пейзажи. С одной стороны ее омывают прохладные воды Кантабрийского моря, а с другой обрамляет впечатляющий высокогорный массив – Пикас де Эуропа. На протяжении многого времени эти природные особенности служили барьером для различных завоевателей, что помогло сохранить региону его культурное и этническое наследие. Поэтому некоторые астурийцы себя называют самыми чистыми испанцами. Жители региона известны своим гостеприимством. Они всегда рады щедро угостить путешественников блюдами местной кухни. Размеры порций и калорийность, правда, иногда ужасают. Но подобные кулинарные особенности имеют логическое объяснение. Во-первых, это природные условия и климат. Астурия находится в гористой местности, где климат относительно прохладный и влажный, что создает необходимость в питательной и калорийной пище, которая помогает согреться и поддерживать силы. Во-вторых, это традиции и образ жизни. На протяжении веков основными занятиями жителей региона были земледелие и скотоводство. Тяжелый физический труд требовал большого количества энергии, поэтому питательная пища была востребована. Еще бы пасти коров и овец высоко в горах, это вам не дули воробьям показывать. Хотя после такого сытного обеда мне трудно из-за стола подняться, не то что в горы. Астурийская кухня отличается тем, что ее блюда готовят медленно, сохраняя настоящий вкус ингредиентов без излишества специй. Она словно переносит в давние времена, далекие от городской суеты. Особое место занимает фабада, блюдо из белой фасоли. Ее готовят долго, в течение 3-4 часов, периодически пугая фасоль ледяной водой, чтобы ее текстура стала кремовой. Традиционно фабада готовится с добавлением разных колбас – марсильи, кровяной колбасы, и чорисо, свиной колбасы с паприкой, но допускаются и варианты с морепродуктами – венерками, лобстером, и с дичью, например, куропатками или зайчатиной. В общем, совсем чем богат регион. Еще одним популярным блюдом Астурии и моим любимым является качопо. По сути, это сытный мясной сэндвич. Основой для качопо являются два больших филе телятины, между которыми кладут хамон, либо сисину, вяленую говядину и сыр. После все это обваливают в муке, яйце, панировочных сухарях и жарят до золотистой корочки. Когда сыр начинает плавиться, он соединяет две стороны мяса, создавая нечто вроде мясного сэндвича. Конечно же, размеры этого сэндвича тоже в лучших традициях региона. Некоторые кочепу, которые я пробовала, были по размеру больше, чем расстояние от кончика среднего пальца до локтя. Представили? И это порция на одного. Еще все это подается с картошкой на гарнир, чтобы точно голодным никто не остался. После такого обеда в горы можно смело на неделю уходить. Вообще большие и сытные блюда – классика местной кухни, о которой официанты в ресторанах обычно предупреждают, но не всегда. Во время моего первого путешествия по региону, в первый месяц после моего переезда, жизнь не успела подготовить меня к местным размерам. После прохождения одного из горных маршрутов, знатно нагуляв аппетит, мы зашли в небольшой ресторанчик местной кухни. На пороге нас встретила пожилая хозяйка заведения и поинтересовалась, голодны ли мы. На наше активное кивание головой она предложила взять меню дня, комплексный обед. Это что-то вроде нашего бизнес-ланча, только порции такие же, как и в основном меню, и по времени не ограничено, может подаваться и на ужин. В Испании меню дня подается в большинстве ресторанов. Туристы часто об этом не знают, ведь зачастую официанты озвучивают эту позицию вслух, а без знания испанского очень тяжело выбрать блюдо на слух. Комплексные обеды включают в себя первое, не обязательно жидкое, не обязательно легкое, второе, обязательно мясное, рыбное и не обязательно вегетарианское, и компот, точнее десерт, обязательно что-то домашнее, то есть не из супермаркета. Все это по фиксированной цене 10-15 евро, может быть и дешевле и дороже, зависит от ресторана и региона. В стоимость такого обеда также включены напитки на выбор, бутылка вина, да, на человека, вода или пиво. Некоторые особо щедрые рестораны включают еще кофе или ликеры для переваривания, которые обычно после таких обедов очень необходимы. В ту самую поездку в Астурию я понятия не имела о существовании такого вида испытания тремя блюдами, и мы, точнее муж, согласились на меню дня. На первое нам принесли фабаду, и не по тарелке каждому, а огромный чугунок, я ванны меньше по размеру видела. Мы были голодные, поэтому с Фабадой справились, хоть и с большим трудом. Следом нам подали качопу размером с младенца. Каждому. Я сидела и в недоумении смотрела на гигантский шматок мяса в панировке с килограммом жареной картошки на гарнир. В тот момент к нам подошла хозяйка заведения и, глядя на меня, поставила на стол еще один тазик с фасолью со словами «Ты такая худенькая и глаза у тебя голодные, возьми добавки». А глаза у меня были не голодные, а ошалевшие от количества еды. От десерта я отказалась, оправдывалась тем, что не люблю сладкое. А вот на ликер согласилась, хотя была уверена, что у них нет такого количества, которое помогло бы мне переварить все съеденное. С тех пор я крайне осторожно заказываю еду в Астурии и никогда больше не ем меню дня, ведь оно, по моему мнению, должно называться меню на неделю. Кантабрия. Кантабрия – это регион на северном побережье Испании, с которым у меня случилась любовь с первого взгляда, вздоха и вкуса. Это удивительное место, где горы сливаются с морем, создавая уникальный микроклимат, благодаря которому местная кухня балансирует между дарами природы двух стихий. Так же, как и в Астурии, в Кантабрии развито животноводство, что, несомненно, отражается в местной гастрономии. Королевой региона является туданка – коренная порода коров и гордость всего региона. Они отличаются особой выносливостью и способностью прекрасно адаптироваться к горной местности. У коров, на мой взгляд, очень необычный окрас – от дымчато-серого до черного, и длинные рога, как бы распахнутые в разные стороны, слегка закрученные белые с черным кончиком. Традиционно эти коровы использовались для различных сельскохозяйственных работ, включая перевозку грузов в горной местности. С течением времени их роль в сельском хозяйстве стала уменьшаться, но они по-прежнему остаются символом региона и важным элементом местной культуры. Этой породе не только памятник в Кантабрии поставлен, но и посвящен целый праздник, на котором проводят даже коровий конкурс красоты. Молоко и мясо туданки являются основой многих традиционных блюд и продуктов региона. Кантабрийское молоко славится превосходным качеством. Грех не давать вкуснейшее молоко, когда вокруг круглый год безграничные зеленые поля и луга. Традиционная кантабрийская кухня включает различные молочные продукты, особенно это касается десертов. Собово Спасиегос – это традиционные бисквиты из Лос-Валье Спасиегос. Готовятся они из весьма простых ингредиентов – сахара, яиц, муки и масла. Кстати, местные жители использовали сливочное масло в кулинарии уже 2000 лет назад. В то время как для древних римлян, одной из наиболее продвинутых цивилизаций той эпохи, оно служило в качестве солнцезащитного крема. Возможно, конечно, что они просто следили за своей фигурой. Еще одной традиционной выпечкой региона является кисада пасьега ⁇ творожная запеканка. Основные ингредиенты ⁇ свежий творог, сахар, яйца, масло и немного лимонной цедры. Кисада имеет мягкую кремовую текстуру внутри и слегка хрустящую карамельную корочку сверху. Конечно, гастрономия Кантабрии не ограничивается только лишь десертами. Королем несладких блюд, особенно зимой, является блюдо, напоминающее мясное рагу ⁇ кассида-погорский и Косида-Либаньего. Последнее является моим любимцем, поэтому расскажу о нем подробнее. Косида-Либаньего получила свое название по месту рождения ⁇– «Льебана». Это невероятной красоты район Кантабрии, состоящий из четырех долин в самом сердце горного массива Пикас де Эуропа, прямо на границе с регионом Астурия. Рагу из Льебаны готовится на основе нута, а не фасоли, как в большинстве других рагу, который несколько часов томится на медленном огне в компании копченых колбас и разных видов мяса. Получившийся бульон процеживают, обезжиривают и отваривают в нем самую тоненькую и коротенькую вермишель, которую только можно найти. Главное не переборщить и не превратить бульон в кашу, ведь вермишель настолько мелкая, что постоянно кажется, что ее мало. Отдельно отваривают и тушат местную листовую совойскую капусту и жарят пирожки из хлебных крошек, яйца и петрушки. Когда все готово, через день или два можно звать друзей к столу. Нут, мясо, капусту и пирожки выкладывают на большое плоское блюдо, не перемешивая. Отдельно подается бульон с микровермишелью. Кто-то предпочитает есть все ингредиенты отдельно, но по традиции нутово-мясную гущу нужно залить бульоном. Так вкуснее. Нельзя не упомянуть морские деликатесы, ведь воды Кантабрийского моря, омывающие берега региона, это настоящий кладезь для местной кухни. Здесь водится большое количество крабов, кальмаров и моллюсков, улитки, устрицы, мидии, которые буквально заполонили побережье. Мидии и устрицы ковром покрывают скалы и бетонное сооружение городских набережных и портов. Правда, эти мидии и устрицы никто не собирает из соображений, заботы о здоровье и кошельке. Портовые моллюски, пропускающие через себя всю воду, вряд ли принесут какую-то пользу, да и штраф за их вылов без лицензии такой, что за всю жизнь не потратишь столько, покупая этих гадов в супермаркете. Хотя некоторых это не останавливает, особенно туристов, но заплатить иногда все-таки приходится и не всегда деньгами. Эту историю рассказала мне моя свекровь. В один прекрасный январский день мои свекры отправились на пляж в бухту рядом с Сантандером, столица Кантабрии. Обычно на таких пляжах и в такой сезон нет ничего, кроме моря, песка, скал и наскальной живности, мидий, морских уточек, устриц, заблудившихся туристов. В тот год мидий было особенно много. Для испанцев мидии, как для нас Оливье, все знают, ели и фиг кого им удивишь. В тот день, кроме моих свекров и мидий, на пляже оказалась британская пара, у которой данное изобилие, да еще и бесплатное, вызывало повышенное слюноотделение». Недолго думая, они начали эти мидии собирать. В руках место заканчивалось, а аппетит, а может и жадность, только увеличивался. И наш британец, защитник, глава семейства, ничего умнее не придумал, как сложить улов к себе в купальные трусы. «Фу-фу-фу», скажете вы, «как их потом есть?» Но проблема оказалась не в этом. От такой наглости и испуга одна из мидий резко захлопнулась, прихватив с собой британскую жемчужинку. Родители моего мужа сразу же подбежали к запевшему фальцетам туристу. Тот без всякого стыда и лишних раздумий оказался в костюме Адама, пытаясь объяснить, что произошло. Знания «хэллоу» и Сори моим свекрам явно не помогали, а заглядывать голому мужику между ног они не решались. Когда все-таки разобрались, что случилось, в четыре руки начали освобождать британское Фаберже из плена Мидии. Но кто когда-либо пытался открыть живые ракушки руками, тот знает, что это как ценники из бокалов отклеивать, только ногти испортишь. В итоге бедолагу отвезли в больницу, где он получил необходимую помощь, а врачи – очередной экспонат на полке с необычными трофеями. Что же касается блюд из всех этих морских обитателей, самыми известными являются жареные щупальца кальмаров, по-испански «рабос де кальмар», улитки по-горски, По-испански Караколес ала Монтаньеса и консервированные анчоусы из рыбацкой деревни Сантония. Конечно, консервированные анчоусы с трудом можно отнести к блюдам, которые любой может приготовить дома, но о нем все-таки стоит упомянуть, ведь производство анчоусов важная часть экономики деревни. Многие местные жители участвуют в этом процессе и региона в целом. Рыба ловится в определенное время года, что обеспечивает ее превосходный вкус и качество. Только наилучшие экземпляры используются для консервирования. Анчоусы готовятся по традиционным методам, которые передаются из поколения в поколение. Сначала каждую рыбку, которая по размеру не больше палочки от эскимо, очищают от чешуи, убирают внутренности, головы и разрезают миниатюрную тушку на два плоских филе. Затем тщательно удаляют многочисленные мелкие косточки, посыпают крупной морской солью и оставляют созревать. Консервированные анчоусы приобретают очень выраженный и насыщенный вкус, при этом типичный рыбный запах у них отсутствует. Чистка и засолка производятся вручную и требуют определенных навыков и дотошности, поэтому анчоусы являются одним из самых дорогих продуктов в Испании, цена за килограмм которых доходит до 250 евро. В гастрономии этот деликатес используется в различных блюдах, закусках, салатах, соусах. Но самая распространенная форма подачи – самостоятельное блюдо, без всякой мишуры, чтобы можно было насладиться чистым вкусом. Наряду с анчоусами огромной популярностью не только среди местного населения Кантабрии, но и среди гостей региона пользуются жареные щупальца кальмаров. Блюдо появилось на свет в столице региона, в Сантандере, около 200 лет назад. Уже тогда в городских тавернах подавали ножки осьминога, которые предварительно обмакивали в кляр и жарили. Со временем стали использовать щупальца и тушки других цефалоподов кальмаров и каракатиц, которых по сей день обитает огромное количество даже в черте города. Еще одним традиционным блюдом Кантабрии являются улитки-погорские, которые тушат в очень ароматном соусе с весьма насыщенным вкусом. Он готовится на основе зажарки из лука, чеснока, хамона и других колбасных изделий, помидоров, красного перца, грецких орехов и различных специй. Вообще сам по себе соус очень вкусный и питательный, так что можно обойтись и без улиток, тем более, что с ними возни на пару недель. Перед приготовлением их нужно посадить на диету, чтобы те почистились, а это занимает от 10 до 15 дней. Потом нужно каждую хорошо промыть от слизи и только тогда можно приступать к приготовлению. Если, конечно, во время голодовки они не успели сбежать. Если нет ни сил, ни желания заморачиваться, то готовых улиток можно купить в любом крупном супермаркете региона. Особенно много их появляется на полках магазинов в декабре, поскольку улитки являются традиционным блюдом рождественского стола в Кантабрии. Да и вообще зима – сезон моллюсков, в это время они достигают максимума упитанности. Кастилия и Леон Это крупнейшее автономное сообщество Испании, в состав которого входят 9 провинций – Авила, Бургас, Вальядолид, Лион, Паленсия, Саламанка, Самора, Сеговия и Сория. Конечно, кухня всех этих провинций имеет общие черты, но при этом у каждой из них есть своя индивидуальность. Кастилия и Леон входят в число автономных сообществ, где особенно популярно мясо, особенно запеченное. Сеговийский молочный поросенок известен на весь мир даже среди тех, кто никогда не был в Испании. В Сеговии, пожалуй, нет ни одного ресторана, где бы в меню не значился поросенок. Ведь туристы приезжают чаще ради него, а не ради древнеримского акведука. Еще бы! Акведук стоит уже больше двух тысяч лет, с 50-го года до нашей эры, и еще столько же простоит. А вот румяного ароматного поросенка только что из печи съедят, не успеешь глазом моргнуть. Вокруг поросенка сложилась определенная традиция. Несколько часов цельную тушку запекают в старинных печах, периодически переворачивая, чтобы мясо получилось нежным, а корочка хрустящей. После запекания поросенка выносят к гостям ресторана и на глазах у всех разрезают обычной тарелкой. В некоторых заведениях, чтобы показать подлинность тарелки, ее разбивают о пол. Поговаривают, что данное представление запатентовал ресторан, который, собственно, и ввел эту традицию. Моя Кастилия Леонская слабость – мясные деликатесы, вяленая говядина, по-испански «сисина» – «леона», кровяная колбаса, по-испански «марсия» – «бургаса», и, конечно же, хамон и чариса из Гихуэла – «саламанка». Кстати, хамон гихуэла из мяса иберийских свиней, желудевого от корма, сравним по качеству только с хамоном хабуга из Уэльвы, деревня Хабуга. Некоторые гурманы считают, что хигуэльский вяленый окорок нежнее хабугского, потому что при его вялении используется меньшее количество соли, так как климат соломанки с холодным зимним ветром и коротким летом способствует процессу естественной выдержки хамона. Также регион славится куропатками, перепелками и голубями. Нет, это не те голуби, которые разгуливают по площади Каталонии в Барселоне или Сан-Марко в Венеции. Голубей специально разводят для еды, а готовят их обычно фаршируя белыми грибами из сории. Сория у меня вообще ассоциируется исключительно с белыми грибами. Когда наступает их сезон, в меню ресторанов появляется много блюд из них. Самое неожиданное для меня – карпаччо, то есть сырые белые грибы. Их очень тоненько нарезают на красивые пластинки, посыпают солью, перцем и поливают оливковым маслом. Поначалу я очень скептически относилась к этому блюду, которое даже блюдом-то толком не назовешь. Я привыкла, как с детства в голову вдолбили, что грибы сначала нужно отварить, затем обжарить, а только потом можно есть. А здесь их даже не моют, чтобы не смыть весь аромат и, видимо, возможные протеины в виде насекомых. Раз уж речь зашла о грибах, поделюсь интересными и весьма идиотскими законами и правилами по их сбору. На сбор грибов необходимо получать лицензию разрешения. Стоит это удовольствие от 3 до 15 евро за человека на один день. В некоторых лесах лицензия не нужна, но и грибов там практически нет. Кстати, не стоит надеяться, что если вы заплатите за разрешение, то грибы сами будут прыгать в корзину. Иногда клещи прыгают с большим энтузиазмом. Да и в самый грибной сезон разрешено собирать не больше 3-5 килограммов, иначе маслята могут обойтись по цене трюфелей. Штрафы за сбор грибов без лицензии или в промышленных объемах больше 5 килограммов варьируются от 100 до 300-500 евро. Это много миллионов рублей. Нормально? Собирать грибы можно только в корзины, чтобы споры падали на землю. Никаких пакетов и ведер, за это штрафуют. При сборе белых грибов необходимо сначала постучать по шляпке, чтобы вытряхнуть споры, а потом уже срезать гриб, а лучше выкручивать. Место среза обязательно нужно закрыть. Кстати, деньги с лицензией и штрафов идут на поддержание лесов, зон отдыха, микологических центров, где бесплатно спасают от отравления. Примечание. Микология – наука о грибах и грибковых заболеваниях человека и животных. Конец примечания. Я несколько раз возила собранные грибы микологам, чтобы те объяснили, какие грибы есть можно, а какие нет. Зачем я буду на себе проверять то, что до меня уже кто-то проверил? Также деньги идут на содержание мобильных приложений, в которых указывается, где есть грибы и в каких количествах. Зачем вообще собирать эти грибы, если столько проблем? Мы лично очень их любим, но в Испании дешевые только шампиньоны и вешенки. Рыжики стоят от 30 до 55 евро за килограмм, белые грибы доходят до 90 евро за килограмм. В общем, вы поняли ход моих мыслей. Гастрономия Кастилии и Леона славится не только мясом и грибами, но и вином. В регионе существует несколько наименований по происхождению. Самые известные из них – Тора, Руэда и, конечно же, рибера дель – самым известным вином которого является легендарная Вега Сицилия. Это, пожалуй, самое дорогое вино, произведенное на территории Испании. Самый бюджетный вариант начинается от 100-150 евро за бутылку. Как по мне, так есть шикарная вина в 3-4 раза дешевле, но я не профессионал, а просто алкоголик-любитель. Эксперты утверждают, чтобы почувствовать все вкусы и оттенки Вега Сицилия, вино нужно не глотать, а прополоскав им рот, выплюнуть. У меня сам организм сопротивляется выплевыванию такого дорогого вина, автоматически включая глотательный режим. Сомелье из меня никудышный. Кастилия-Ла-Манча Регион Кастилия-Ла-Манча расположен практически в самом центре Испании и включает в себя пять провинций. Толеда, Триал, Гвадалахара, Куэнко и Альбасете. Тем, кто читал Дон Кихота, этот регион уже наверняка знаком, ведь именно там разворачиваются основные действия. В своем произведении Сервантес уделил особое внимание кухне Ла-Манчи, описав ее настолько подробно и аппетитно, что некоторые туристы приезжают с целью повторить кулинарное похождение Дон Кихота. А ведь этому региону есть чем удивить. Помимо знаменитых зрелых сыров из овечьего молока и легкого красного вина, в Ла-Манчи можно насладиться мясными блюдами. В Толедо, например, можно попробовать очень вкусных тушеных куропаток. В сьюда Риале готовят блюдо тохунта. По-испански тохунта. Происходит от испанского то до хунта. Все вместе. Крольчатина тушенная в глиняном горшочке с овощами и белым вином. В Куэнке мортеруэла. Паштет из свинины и дичи, а в Гладалахаре запеченного козленка. Поскольку Кастилия-Ла-Манча – равнинный регион, сельское хозяйство здесь играет важную роль. Соответственно, большое количество овощей в местной кухне вполне объяснимо. Самыми популярными овощными блюдами является писта манчега, овощное рагу и чесночный суп. Несмотря на весьма странный главный ингредиент, он безумно вкусный. Единственная проблема – летом не везде можно его найти. А что на сладенькое? Сладостей здесь очень много, но главное – это марципан. Мой фаворит – это аналог нашего хвороста – ахуэла. Фаворит не из-за непередаваемого вкуса, а из-за названия, которое спустя столько лет жизни в Испании способно до сих пор поднимать мне настроение. Каталония. Каталония – типичный средиземноморский регион, в состав которого входят четыре провинции – Барселона, Тарагона, Льеда и Жерона. В гастрономии, как и во всем остальном, Каталония отличается яркой индивидуальностью, хотя иногда каталонская кухня напоминает кухню французских Прованса и Руссельона и итальянских Неаполя и Сицилии. На это есть свои причины. Когда-то все эти земли являлись частью королевства Арагон. Каталония в том числе, хотя пытается этот исторический факт стереть из памяти народа. В кухне региона используются классические средиземноморские ингредиенты: помидоры, чеснок, свежие травы, оливковое масло. Сразу вырисовывается картинка типичного каталонского завтрака — пантумака. По каталонски па амптомака, по испански пан-кон-томате, Проще говоря, жареный хлеб с помидором. Готовится крайне просто. Кусочек хлеба обжаривается, натирается чесноком, помидором, посыпается солью и поливается оливковым маслом. Я люблю еще добавить сверху ломтик хамона. Да, это уже отступление от традиционного рецепта, но кто сказал, что так нельзя? Самым, на мой взгляд, необычным блюдом региона, точнее таррагоны, является кольсоц. Это побеги лука, обжаренные на углях из виноградной лозы. Звучит странно, но с чесночным соусом получается очень даже вкусно и полезно. Каждый год в последние выходные января в деревне Вальс, Таррагона, проходит праздник жареного лука. На главной площади разжигают костры, на которых жарят огромное его количество. Когда побеги лука обуглились со всех сторон и начали выпускать сок, их снимают с огня и подают, завернув в газетку, чтобы сохранить тепло. Едят кольцоц стоя, предварительно очистив верхние сгоревшие лепестки. Также важно надеть слюнявчик и перчатки, которые выдаются всем гостям, иначе можно сильно испачкаться. Чтобы перечислить все традиционные блюда и продукты Каталонии, нужно писать отдельную книгу, ведь их огромное количество и все достойны внимания. Федеуа, мелкая вермишель с морепродуктами, сукет из рыбы, рыбная похлебка, которую традиционно рыбаки готовили прямо на своих лодках, каннеллона с трубочкой из пасты, фаршированное мясом с соусом бешамель. Здесь четко прослеживается влияние итальянской и французской кухни. Конечно, нельзя обойти стороной каву, которая наряду с французским шампанским является лучшим натуральным игристым вином. Да, это не блюдо, но без нее не обходится ни одно торжество в Испании. Галисия. Галисия, территория которой разделена на четыре провинции ⁇ Луго, Понтеведра, Ла-Карунья и Аренса ⁇ расположена на северо-западе Пиренейского полуострова. Это еще один регион, к которому я неровно дышу, хотя я вообще мало каким регионам дышу ровно. Своим пейзажем Галисия скорее напоминает Ирландию, чем Испанию. Здесь Кантабрийское море встречается с Атлантическим океаном, многочисленные пляжи с пушистым песком прячутся среди отвесных скал, фруктовые сады перемежаются сочно-зелеными лугами. Длина Галисийского побережья в 1200 километров определила основной род деятельности местного населения – рыболовство. И им занимаются не только мужчины. На побережье Галисии женщины-рыболовы или Марискадорас занимаются сбором моллюсков, таких как литтарины, морские черенки они же ножи, сердцевидки, венерки, в частности вонголе. А еще устья галисийских рек, называемые Риас, являются ведущим в мире местом по производству мидий. Марискадорас это традиционная профессия, которая существует в регионе на протяжении веков и является неотъемлемой частью культурного наследия Галисии. Однажды мне посчастливилось поработать моллюсколовкой. Одна марискадора пригласила меня пособирать с ней венерок и морских черенков и еще каких-то гадов, названия которых я не знала. И теперь я могу авторитетно заявить, что это очень тяжелый труд. Обычно они работают в приливных зонах, где собирают моллюсков вручную или с использованием простых инструментов, таких как грабли и сита. Инструменты простые, а работа сложная. Нужно разгребать граблями песок в воде. К тому же основной сезон сбора моллюсков приходится на осенне-зимний период, то есть холодные воды океана, пронизывающий до костей ветер с Атлантики и дождь, который сопровождает галисийских рыбаков 90% времени. Все это никак не способствует релаксации. Сбор осуществляется во время отлива, когда морское дно оголяется, и моллюски становятся доступными для сбора. Ну как доступными? Их нужно успеть поймать, они нереально быстро разрываются в песок. Кстати, моллюсков мы не только собирали, но и сажали их. Раскладывали миниатюрные ракушки на незаселенных илистых листых участках, ведь морискодорос занимаются не только сбором, но и контролируют плотность заселения моллюсков. Следят за состоянием воды и регулярно перемещают ракушки на новые участки дна, чтобы предотвратить перенаселение и болезни. Процесс выращивания занимает от нескольких месяцев до года, в зависимости от вида моллюсков и условий окружающей среды. Сейчас профессия Марискадорас регулируется строгими нормами и правилами. Им разрешено работать только в определенные сезоны и в определенных местах, собирать моллюсков только установленных размеров, чтобы избежать истощения природных запасов. Раньше же никаких ограничений не было, да и моллюски считались едой крестьян. Это сейчас они являются деликатесом даже для многих испанцев, как красная икра в России. Ее полно во всех магазинах, но это не значит, что все едят ее ложками каждый день. Вообще воды Галисии богаты разнообразными видами рыбы и моллюсков, включая морских уточек, омаров, морских гребешков, крабов-пауков, бархатных и сухопутных крабов, миллион видов кревета, кустриц, мидий, осьминогов и каракатиц. Даже кусто такое разнообразие не снилось. Я думаю, вы уже поняли, что основной достопримечательностью Галисии являются морепродукты и гастрономия в целом. Об этом свидетельствует и тот факт, что на протяжении года в регионе проводят больше 300 гастрономических праздников. Только представьте, что практически каждый день посвящен какому-то продукту или блюду. Мой самый любимый праздник морепродуктов, который проводят в рыбацком городке Огрове в начале октября. Блюда из разных видов рыбы и моллюсков, приготовленные местными поварами прямо у вас на глазах, продаются по очень низким ценам, что притягивает каждый год тысячи таких же обжор, как и я. Конечно, не хлебом единым жив человек. Кстати, на мой взгляд, галисийский хлеб – самый вкусный в мире. И помимо непрекращающегося чревоугодия, на празднике гостей традиционной музыкой развлекают волынщики, проводятся разные конкурсы и спортивные соревнования, дабы растрясти жирок между обедом и ужином. И даже устраивают кулинарные мастер-классы. В Галисии очень многообразная кухня и все блюда просто не перечислить. Самое популярное, которое вышли не только за пределы региона, но и страны – эмпанада, перчики падрон, филе галисийской блондинки и, конечно же, осьминог. Эмпанада – традиционный пирог, заполненный различными начинками – тунец с овощами, треска с изюмом, мидии и осьминоги. Это самые традиционные варианты, которые можно встретить практически в любой точке Испании. А вот в самой же Галисии можно попробовать очень неожиданное сочетание. моё любимое – эмпанада с мидиями и острой колбасой чорисо. Неожиданно вкусно. Перчики Падрон – небольшой сорт зеленого перца, который изначально выращивался в деревне Падрон, откуда он и получил свое название. В последнее время в супермаркетах все чаще стали появляться Падроны из Валенсии и даже Марокко. Эти перцы являются своеобразным символом испанской кухни и особенно популярны в барах по всей стране. Вкус у них обычно мягкий и слегка сладковатый, но известны они благодаря одному сюрпризу. Некоторые из них могут быть очень острыми. Это делает их поедание своего рода лотереей, поскольку предсказать, какой перец окажется острым, невозможно. Галисийская блондинка или Рубия гаега, хоть это и не конкретное блюдо, но все равно требует упоминания. Это знаменитая порода галисийских коров, которая защищена европейским знаком качества. Название отражает ее типичный цвет шерсти – золотистый. Мясо руби отличается мраморностью, что достигается благодаря традиционным методам разведения и кормления скота, а также естественным условиям, в которых животные пасутся. В отличие от других пород, руби выращивают достаточно долго. Скот забивают обычно в возрасте 8 лет. Такое длительное выращивание способствует развитию более сложного вкуса мяса. Осьминог – визитная карточка региона. Осьминоги, которые водятся у побережья Галисии, считаются одними из лучших в мире благодаря холодным и чистым водам Атлантического океана. Их ловля ведется традиционными методами, часто с использованием специальных ловушек или сетей. Это позволяет контролировать качество улова и минимизировать влияние на окружающую среду. Несмотря на это, их популяция с каждым годом снижается. Я застала те времена, когда по пляжам Северной Испании морепродукты гуляли толпами. Можно было ловить буквально голыми руками. Что мы, собственно, и делали, и благодаря чему я заработала себе фобию. Дело было в 2011 году. Северное побережье усыпано секретными бухтами, которые открываются только во время отлива, оголяя скалистое дно, где водятся креветки, осьминоги, крабы и другие монстры, из-за которых в воду я захожу только по колено. До одной из таких бухт мы с мужем решили добраться. Для этого нам пришлось идти через минные поля и недоверчивые взгляды коров, затем спускаться с практически отвесной горы. С моим страхом высоты я сама чуть не наделала мин. Спустившись к пляжу, мы отправились на поиски осьминогов. Муж вырос на море, поэтому прекрасно знал, где их искать и как ловить. Этому мастерству его научил отец. Он обматывал ноги белыми пакетами и отправлялся плавать среди скал. Белый цвет особенно привлекает внимание осьминогов, которые воспринимают его как что-то интересное или потенциальную добычу. С таких заплывов свекор всегда возвращался с осьминогами, обнявшими его ноги. Во мне проснулся азарт, интерес и голод. Я начала всматриваться в воду в поисках живности с восемью ногами, и вот он, мой первый осьминог. Свои ноги в качестве приманки использовать я отказалась. В ход пошла обычная палка с белым пакетом на конце. Немного терпения, и осьминог обхватил мою приманку своими щупальцами. Мы резко выдернули его из воды, оглушили оскалы и положили в рюкзак. Муж наказал следить за ним, а сам отправился на поиски новой жертвы. Когда он отошел метров на триста от меня, осьминог пришел в себя и решил выбраться из заточения. У рюкзака не было замка, всего одна предательская веревочка-кулиска, которую он без труда начал открывать своими мощными конечностями. Мне ничего не оставалось делать, как начать запихивать его обратно. Осьминог сжал мой палец, как тетечке в процедурном кабинете при заборе крови. Палец покраснел, посинел. Мне в голову разом пришли все фильмы ужасов с участием этих монстров с восемью конечностями. Я орала, а он постепенно начинал обвивать мою руку». Вопила я так, что чайки, жаждущие зрелищ, слетелись посмотреть на нашу неравную схватку. Мне казалось, что они даже опускали пальцы вниз, как во время гладиаторского боя, решая судьбу одного из нас. Благо на мой крик прибежал муж и помог мне освободиться от этого присосочного монстра. Меня потом еще пару часов трясло, как шейкер в руках бармена. Я поняла, что фильмы ужасов с их участием очень даже правдивы. Кстати, именно в тот день я научилась готовить самое известное блюдо из осьминога, Осьминог по-галисийски – «пульпа афиера». Это больше, чем просто блюдо. Это символ региона. В Галисии существует множество осьминожных, по-испански «пульперия». Заведений, специализирующихся исключительно на приготовлении и подаче осьминогов. Они могут быть как стационарными, так и мобильными. Фургоны или палатки на каких-либо ярмарках. Вдруг у вас в холодильнике осьминог от тоски умирает, а вы не знаете, что с ним делать? Рецепт осьминога по галисийски. Вам понадобится один осьминог весом полтора-два килограмма, подойдет даже замороженный. Одна красная луковица, одна-две картофелины, одна чайная ложка молотой копченой паприки, лавровый лист, оливковое масло, крупная соль, медный котел, но можно и без него, чего уж выпендриваться. Способ приготовления. Первое. Перед приготовлением тщательно промываем осьминога под проточной водой, даже если он кажется чистым. Ставим глубокую кастрюлю с водой на огонь, не обязательно медную, соль не добавляем. Второе. Когда вода закипит, нужно напугать осьминога, чтобы добиться мягкости мяса. Для этого берем его за голову и опускаем на минуту в кипящую воду, вытаскиваем, ждем 30 секунд и снова погружаем его в воду. Повторив этот процесс 3-4 раза, оставляем осьминога спокойно вариться, добавив к нему лавровый лист и красную луковицу. Можно разрезать пополам. Третье. Через 30-40 минут, в зависимости от размера, проверяем готовность осьминога. Это можно сделать вилкой или деревянной шпажкой. Мясо должно свободно протыкаться. Если осьминог готов, снимаем кастрюлю с огня и оставляем на 10-15 минут. Затем с помощью кухонных ножниц нарезаем моллюска на кусочки толщиной не более 1 сантиметра. Отдельно отвариваем картофель в мундире, затем чистим и нарезаем тоненькими ломтиками. Четвертое. На деревянном блюде подойдет разделочная доска. Раскладываем картофель, сверху кладем осьминога, посыпаем паприкой, крупной солью и обильно поливаем оливковым маслом. Готово! Лариоха. Как я уже говорила, мой муж – риоханец, поэтому любить и уважать этот регион мне сам Бог велел. Риоха – один из самых известных винодельческих регионов Испании, и вино играет центральную роль в местной культуре и кухне. Вино Риохи известны на весь мир своим качеством и разнообразием. Они часто используются в приготовлении традиционных блюд, соусов и маринадов. Кстати, не стоит путать Риоху с Лариохой. Лариоха – это автономное сообщество и провинция на севере Испании. А вот Риоха – это название винодельческого региона, охватывающего территорию, которая простирается за пределы автономного сообщества и включает части провинции Наварры и страны Басков. Несмотря на то, что Лариоха наиболее известна знаменитыми винами, ее кухня также заслуживает особого внимания. Это удивительное сочетание сельской простоты и изысканных вкусов. Благодаря тому, что в регионе широко развито земледелие, овощи, зелень и бобовые играют важную роль в местной кухне. Одним из традиционных блюд региона является тушеная белая фасоль почас. Это разновидность молодой белой фасоли, которую собирают незрелой, пока она еще мягкая и зеленая. В отличие от зрелой фасоли, которая требует длительного замачивания и варки, почас готовится быстрее и имеет более нежную текстуру. В Лариохе такую фасоль считают сезонным деликатесом, поскольку это блюдо доступно только в определенное время года, обычно в конце лета и начале осени. Картошка по-риахански, по-испански «потатас Пататас – невероятно простое, но безумно вкусное блюдо. Мало того, что я сама его обожаю, так еще и подсадила на него своих родителей и друзей. В нем всего три основных ингредиента – картошка, чариса и чеснок. И три небольших секрета. Чеснока должно быть много, вяленая колбаса чариса должна быть острой и риоханской желательно, а картошку нужно не резать на ровные ломтики, а как будто откусывать, рвать, ломать ее ножом. Все остальное мелочи, вода, соль и 30-40 минут времени. Еще одно блюдо – жареные ребрышки ягненка. Казалось бы, что такого в них особенного? Все просто, их жарят на виноградной лозе, что придает мясу неповторимый аромат. Обычно мясо приправляют только солью и иногда оливковым маслом, чтобы сохранить натуральный вкус ягненка. При этом маслом мясо смазывают до жарки, а вот солью посыпают, когда ребрышки готовы. Запивают ягненка риоханским вином, конечно же. Наварра. Соседка Лариохи Наварра также славится своими традиционными блюдами, которые включают дары земли. Перцы, белая спаржа и артишоки – звезды региона. Перцы пикильо, по-испански пимиентос де пикильо. Имеют небольшие размеры, обычно не больше 10 см, и характерную коническую форму с заостренным кончиком, что и дало им название. По-испански «пеки пикио – «клювик». Обычно их собирают вручную, чтобы избежать повреждения плодов. Затем их обжаривают на открытом огне или в печах, это придает им характерный слегка дымный аромат. После обжарки перцы очищают от кожицы тоже вручную, чтобы сохранить их нежную мякоть. Очищенные перцы консервируют в собственном соку или в оливковом масле. Чаще всего их употребляют в фаршированном виде. Их начиняют разными ингредиентами, такими как мясо, рыба или морепродукты. Перцы пикильо – это гордость наварры, и их производство строго контролируется, чтобы поддержать высокое качество. В деревне Ладоса, центре производства этих перцев, ежегодно проводится фестиваль, посвященный этому продукту. Да, в Испании у каждого продукта и блюда есть свой праздник или целый фестиваль. Любят испанцы вкусно поесть и хорошо отдохнуть. Наварра не имеет выхода к морю, но здесь течет множество рек, поэтому местная кухня включает блюда из речной рыбы. Одно из популярных блюд – форель по-наварски. По-испански – «труча аля наварра». Рыба фаршируется хамоном и обжаривается на оливковом масле. Очень необычное, на мой взгляд, сочетание, но при этом очень вкусное. Валенсия. Регион Валенсия или Валенсийское сообщество, в состав которого входят три провинции – Валенсия, Аликанте и Кастельон, расположен на восточном побережье Испании. Логично предположить, что рыба и морепродукты занимают важную позицию в местной гастрономии. Однако регион знаменит далеко не рыбой. Валенсийская кухня особенно известна своими рисовыми блюдами, а именно паэльей. Правильное произношение – паэя. Это самое популярное блюдо не только Валенсии, но и всей Испании. Этот странный желтый рис с морепродуктами знают даже те, кто никогда в Испании не был. Но мало кто знает, даже те, кто в Испании был много раз, что настоящая валенсийская паэлья не содержит морепродуктов. Наименование по происхождению Denomination de origen устанавливает, что в паэлью входят 10 ингредиентов – рис, курица, кролик, зеленая стручковая фасоль, белая фасоль, масло, вода, помидоры, шафран и соль. Все остальное, по сути, должно называться рисом с чем-нибудь – рис с морепродуктами, рис с курицей и креветками, рис с кальмаром и так далее. Считается, что паэлья возникла примерно в XVIII веке в сельских районах Валенсии, где ее традиционно готовили на открытом огне крестьяне. Они использовали доступные местные ингредиенты – рис, бобовое и мясо кролика или курицы. Для приготовления паэльи используется специальная широкая и неглубокая сковорода с низкими бортами. Она обеспечивает равномерное распределение тепла и позволяет рису готовиться правильно, создавая тонкий слой корочки на дне. Этот тоненький зажаренный слой риса даже имеет специальное слово в испанском сокарат. Кстати, паэлью ни при каких обстоятельствах нельзя перемешивать во время приготовления чтобы рис не выпустил крахмал и не испортил консистенцию блюда. Несмотря на то, что паэлья имеет кучу нюансов и сложностей в приготовлении, она является одним из самых популярных воскресных блюд в Испании, которое объединяет всю семью. Помимо единственно правильной паэльи в валенсийском сообществе, имеют успех и неправильные паэльи, которые могут содержать мясо, рыбу, морепродукты или овощи, а иногда и все сразу. Кроме этого, в Валенсии... Да и вообще во всей Испании популярны и другие блюда из риса, которые напоминают паэлью по ингредиентам, но которые паэльей не называются. Например, черный рис, по-испански «ароз негро», который готовится с кальмаром и чернилами, что придает ему черный цвет, а подается обычно с чесночным соусом. Думаю, вы уже догадались, что в Валенсии и даже за ее пределами существует множество праздников и конкурсов, посвященных паэлье. В конце сентября отмечается День паэльи, и в это же время проходит международный конкурс паэльи в городке Суэка. Этот конкурс привлекает участников со всего мира, включая профессиональных поваров и любителей. Они готовят традиционную валенсийскую паэлью по строгим правилам прямо на улицах города, а их работу оценивает жюри, состоящие из экспертов. Местным жителям и туристам остается самое приятное – наблюдать за процессом и дегустировать разные виды паэльи. Мурсия Вот что интересно: Паэлья традиционное блюдо Валенсии, а самый лучший рис для нее выращивают в соседнем регионе Мурсия, расположившемся на юго-восточном побережье страны. Из риса, конечно, здесь много блюд, но они не такие популярные, как Паэлья. Зато Мурсия может похвастаться своей уникальной свиньей Чата Мурсиана, дословно Мурсийская курносая. Эта редкая порода свиней имеет характерный внешний вид, короткий и широкий нос, массивное телосложение и черную или темно-серую окраску. Как раз благодаря короткому приплюснутому носу породу назвали именно так. Такая красотка получилась в результате скрещивания местных свиней с другими породами, такими как черная иберийская свинья и крупная белая свинья. В середине 20 века мурсийская курносая оказалась на грани исчезновения из-за вытеснения более продуктивными промышленными видами. Однако, благодаря усилиям местных фермеров, ее удалось сохранить. Готовят эту свинину очень просто – на гриле или на сковородке с капелькой масла. Мясо обладает насыщенным вкусом и хорошей мраморностью. Оно получается сочным и ароматным и не требует каких-либо дополнительных спецэффектов в виде специй и соусов. Несмотря на то, что Мурсия занимает третье место по засушливости после Альмерии и Аликанте, этот регион называют огородом Испании из-за обилия выращиваемых здесь овощей и фруктов. Основные продукты включают артишоки, баклажаны, помидоры, перцы и цукини. Фрукты, такие как апельсины, инжир, гранаты и особенно лимоны, также играют важную роль в кухне региона. В Мурсии, на мой взгляд, готовят самый странный и необычный десерт – папарохоте. Основной элемент блюда – свежие листья лимонного дерева, которые придают десерту характерный аромат и вкус. Их обмакивают в тесто, приготовленное из муки, яиц, молока и сахара, обжаривают в большом количестве масла, затем посыпают сахаром и корицей. Подают их горячими, как правило. Что же странного в этом десерте? Странность состоит в использовании листьев лимона, которые не едят, то есть тесто с них просто обсасывается. Хотя, должна признать, десерт этот действительно вкусный благодаря глубокому аромату лимона. Так что, если у вас дома растет лимонное дерево, теперь вы знаете, чем удивить семью. Эстремадура Западный регион Эстремадура, состоящий из провинций Касерис и Бадахас, известен своей простотой и аутентичностью. В этом регионе сильны кулинарные традиции, основанные на богатых сельскохозяйственных ресурсах, пастбищах и лесах. Эстремадура славится колбасными изделиями, сыром, мясом, а также блюдами, которые отражают сельский характер региона и монастырское влияние. Влияние монастырей на кухню этого региона проявляется как в использовании специфических ингредиентов, так и в методах приготовления пищи, которые сохраняются до сих пор. Монастыри в Эстремадуре, как и в других частях Испании, стремились к самообеспечению. Там выращивали овощи, фрукты, зерновые и даже разводили скот. Эта необходимость использовать то, что было под рукой, привела к созданию простых, но сытных и питательных блюд. Самое, пожалуй, знаменитое блюдо региона – хлебные крошки – мигас. Его можно найти практически в любом ресторане Эстремадуры. И не нужно представлять, как после каждого посетителя повара собирают крошки хлеба со стола и готовят традиционное блюдо. Хлеб для этого блюда берется хоть и черствый, но никем не кусанный. Из свежего хлеба приготовить блюдо не получится, он слипнется в один большой комок или превратится в хлебно-масляную кашу. Чем же мигас так хороши? Я бы сказала тем, что блюдо состоит не из одних хлебных крошек, а еще из разных колбас и овощей. Уже звучит интереснее и вкуснее, правда? Монастыри Эстремадуры сыграли важную роль в развитии искусства сыроварения. Знаменитый сыр Торта дель Касар, с которого и началось мое знакомство с испанской гастрономией, берет свои корни в монастырских традициях. Знаменитый сыр Торта дель Касар, с которого и началось мое знакомство с испанской гастрономией, берет свои корни в монастырских традициях. Этот сыр, сделанный из овечьего молока, отличается мягкой, почти жидкой консистенцией, богатым вкусом и насыщенным ароматом, грязных носков. Монахи также занимались разведением скота, включая иберийских свиней, что способствовало развитию мясных традиций в регионе. В монастырях готовили и хранили различные колбасы, а также занимались засолкой и вялением мяса. Один из традиционных способов консервации мяса в Испании – маринование в специях. Пожалуй, самым важным ингредиентом маринада является копченая паприка, которая производится в районе Лавера, провинция Касерес. Естественно, как и все уникальные продукты Испании, паприка из лаверы, по-испански «пементон де лавера», имеет статус «защищенное наименование по происхождению». Denominación de origen protegida – D.O.P. Основная его особенность заключается в методе сушки и копчения. Свежесобранный перец медленно сушат на дубовых дровах в течение 10-15 дней. У меня бы перец 10 раз сгорел за это время. Этот процесс придает паприке ее характерный аромат и насыщенный красный цвет. Эстремадура – это регион с идеальными условиями для производства иберийского хамона. Здесь находится обширное пастбище с дубовыми и пробковыми деревьями, где иберийские свиньи свободно пасутся и питаются желудями. Хамон из эстремадуры тоже защищен сертификатом D.O.P., что гарантирует его происхождение и качество. Этот знак подтверждает, что продукт был произведен в соответствии с традиционными методами в определенном регионе и соответствует строгим стандартам качества. Такие продукты проходят строгий контроль на всех этапах производства, от выращивания свиней до упаковки готового хамона. Еще одна особенность региона, о которой я не могу не написать – цветение сакуры, а именно черешни. Не только Япония может похвастаться этими ароматными деревьями, усыпанными бело-розовыми цветами. В долине Херте на севере Эстремадуры можно найти огромные поля вишневых деревьев. В марте, когда они начинают цвести, покрываясь белыми цветами, создается впечатление, будто вся долина покрыта снегом. И приятный бонус, в отличие от японской сакуры, Эстремадурская дает сладчайшие плоды. Мадрид. Сообщество Мадрид – центр Испании. И не только потому, что здесь находится столица королевства, но и потому, что Мадрид действительно находится в самом центре Иберийского полуострова на одинаковом расстоянии от всех морей и океана. Мадрид – место объединения всех регионов. Влияние королевского двора и миграция людей в поисках работы и лучшей жизни привели к тому, что Мадрид превратился в уникальное смешение культур и кулинарных традиций. Однако наряду с завезенными мигрантами блюдами у Мадрида есть и своя собственная кухня. Одно из самых знаковых блюд – мадридская кассида, суп-рагу, приготовленная из нута, картошки и различных видов мяса. Не уступают кассида по популярности и потроха по-мадридски – По-испански – кайос аля мадрилена. Основными ингредиентами являются говяжьи кишки и желудок, которые тушат с чариса, кровяной колбасой и разными специями. Возможно, звучит не очень аппетитно, но это очень вкусно. Как и кассида, патраха готовят в основном в холодное время года. Несмотря на то, что Мадрид дальше всех других городов расположен от морей и океана, именно здесь вы найдете самый шикарный выбор рыбы и морепродуктов, ведь поставляются они сюда со всех концов страны. Настоящим кулинарным символом столицы является бутерброд с кальмаром. В разрезанный вдоль хрустящий багет кладутся кольца кальмара в панировке и поливаются майонезом, чесночным соусом или лимоном. Еще одним символом мадридской гастрономии являются чуррос – жареные полоски теста, которые подаются с густым горячим шоколадом. Это блюдо особенно популярно на завтрак и в период между обедом и ужином. А попробовать его можно в чуррериях – заведениях, которые специализируются на этом десерте. При этом они могут быть как стационарными – бары, кафе, киоски – так и мобильными – вагончики. Балиарские острова Кухня Балиарских островов – архипелага в Средиземном море – известна уникальными гастрономическими традициями, которые сочетают в себе влияние каталонской, арабской и средиземноморской кухонь. Балиарские острова включают Майорку, Минорку, Ибицу и Форментеру, и каждый из этих островов имеет свои собственные кулинарные особенности, но общие черты и блюда объединяют всю кухню региона. Думаю, и без меня понятно, что рыба и морепродукты играют ключевую роль в местной кухне. Звездой и деликатесом островной пищи является тушеный с овощами и зеленью лангуст. По-испански Калдерето де Лангуста это традиционное блюдо минорки, хотя, конечно, его можно попробовать и на других островах, и даже на материке. Одним из самых известных продуктов майорки является Сабросада. Она представляет собой мягкую сырокопченую колбасу из свинины, приправленную паприкой. По консистенции она больше напоминает паштет, поэтому ее часто намазывают на хлеб. А символом майорки является традиционная выпечка Энсаймада. Название ее происходит от слова «сайм», что на каталонском языке означает «свиной жир», который является ключевым ингредиентом в рецепте. Этот жир, используемый в тесте, придает выпечке нежную текстуру и необычный вкус. Тесто тонко раскатывают, обильно смазывают жиром, а затем скручивают в длинный рулет, который сворачивают в спираль, что и является характерной формой энсаймады. Оригинальная версия выпечки обычно подается без начинки и посыпана сахарной пудрой. Но существует множество вариантов с различными начинками, например, с тыквенным джемом, сливочным кремом, шоколадом или даже с мягким сыром. Энсаймада является не только символом Майорки, но и главным ее сувениром. Не только иностранные туристы, но и сами испанцы везут с острова эту выпечку, которую для удобства продают даже в аэропорту. Ее вывозят в таких количествах, что некоторые авиалинии ввели ограничения на бесплатный провоз Энсаймады. Но она того стоит. Канарские острова Канарские острова – это архипелаг, расположенный в Атлантическом океане у северо-западного побережья Африки. Сколько островов входит в состав Канар? Ответ на этот вопрос может быть неоднозначным. Географически Канарские острова состоят из восьми островов, однако с административной точки зрения их всего 7. К канарским островам относятся Тенерифа, Гран-Канария, Лансароте, Фуэртевентура, Пальма, Гамера и Эйерро. Восьмым недавно добавленным островом является Грасиоса с населением чуть больше 700 человек. Остров Гамера является своеобразным пригородом Тенерифа. Между ними всего 40 километров, и многие, живя на острове Гамера, каждый день мотаются на работу на Тенерифе. Морской болезнью они точно не страдают. Гастрономия Канарских островов отличается простотой, использованием местных продуктов и влиянием различных культур, включая испанскую, африканскую и латиноамериканскую. Местная кухня базируется на использовании свежих овощей, фруктов, рыбы и мяса, а также специй и соусов, которые придают блюдам узнаваемый канарский вкус. Самый знаменитый соус островов – пикон — является неотъемлемой частью гастрономии Канар. Основой для него служат красные перцы, которые придают ему характерный цвет и вкус. Этот соус достаточно острый, и его острота зависит от перца, который используется для приготовления. Обычно вход идет перец пекона, который растет на всех Канарских островах и который, собственно, и дал название этому соусу. Он очень жгучий, по крайней мере, для меня. Еще есть перец пальмовый, родом с острова Пальма. Его тоже используют для создания моха, но он не такой ядреный, как пикона, Хотя с непривычки и от него глаза на лоб полезут. Этот перец жжет и когда входит, и когда выходит. Конечно, все зависит от кулинарных привычек каждого. Например, я спокойно могу есть хрен, горчицу и васаби, но к острым перцам в Испании я очень долго привыкала. С годами мой уровень толерантности, конечно, повысился, но все равно до мужа моего мне далеко. Хотя когда он ест нашу ядреную горчицу, а не эту европейскую уксусно-сладкую жижу, всегда чихает и плачет, но ест. Помимо красного моха пекон есть еще и моха верде, по-испански моха верде. Верде – зеленый. Зеленый вариант соуса, который готовится из зеленых перцев, кинзы или петрушки, чеснока, оливкового масла и уксуса. Он свежее на вкус и не такой острый, а иногда совсем не острый. Оба этих соуса подаются с рыбой, мясом и даже просто с хлебом. Но основное блюдо, к которому всегда идут эти соусы – сморщенная картошка. По-испански «papas папас аругадас – одно из самых популярных канарских блюд. Для его приготовления используются мелкие сорта картофеля с тонкой кожурой и много, очень много соли. Картофель тщательно моют и, не очищая от кожуры, варят в сильно соленой воде до готовности. Важно, чтобы вода полностью испарилась. При этом картошка покрывается тонким слоем соли и сморщивается. Отсюда и такое название блюда. И я не могу не рассказать про канарские бананы. Это, конечно, не какое-то блюдо, но и не просто фрукт. Это символ канарских островов, который играет важную роль в экономике региона. Бананы с Канарских островов отличаются плотной и слегка кремовой текстурой, что делает их особенно приятными на вкус. Они намного меньше по размеру по сравнению с другими сортами. Бананы на Канарах выращиваются круглый год. Кстати, в испанском есть два слова, которые обозначают этот фрукт – платано и банана. Платана – это бананы, которые употребляются в пищу сырыми. Они мягкие, сладкие и ароматные. Если вы видите бананы в Испании, практически в 100% случаев они с Канарских островов. Банана – бананы, используемые для приготовления пищи. Они плотнее, крахмалистее и не такие сладкие. Их жарят, варят, запекают или тушат, но сырыми не едят. Мне они кажутся очень вязкими и травянистыми на вкус. Кстати, отличительная черта канарских бананов – они покрыты черными крапинками. Как ни странно, чем больше крапинок, тем лучше банан. Вот такая особенность, которая обычно смущает туристов, которые думают, что бананы уже начинают портиться. Саута и Мелилья Саута и Мелилья – это два испанских автономных города, расположенных на северном побережье Африки. Да, Испания раскинулась аж на два континента. Оба города имеют уникальное культурное и историческое наследие, которое отразилось и на их гастрономии. Они находятся на пересечении различных культурных влияний – испанского, марокканского, берберского и других средиземноморских традиций, что привело к созданию уникальной кухни, которая сочетает в себе элементы различных кулинарных обычаев. Здесь часто можно встретить блюда, характерные для Андалусии, но с добавлением пряностей и техник, типичных для Северной Африки. Одним из популярных блюд являются небольшие жареные рыбки, подаваемые с лимоном. Это блюдо по сути является андалузским, но иногда отличается тем, что здесь добавляют разные специи. Еще одно типичное рыбное блюдо – тушеный тунец. Оно напоминает баскское мармитака, рагу из тунца, хотя и отличается от него несколькими особенностями. Основные отличия заключаются в использовании зиры, раздавленного чеснока и тщательно процеженного бульона, приготовленного из рыбьей кожи и костей. Это блюдо имеет насыщенный морской вкус и готовится так, чтобы рыба не пересушилась и сохранила текстуру. К тунцу также добавляются картофель, томаты, перец, лук и оливковое масло, что делает его похожим на баскское блюдо. Страна Басков. Напоследок самое вкусное. Страна Басков, включающая в себя провинции Алова, Гипускуа и Бискайя, располагается на побережье Бискайского залива и Кантабрийского моря. Этот регион – настоящий гастрономический рай. Кухня страны Басков считается одной из самых богатых и разнообразных не только в Испании, но и в мире. Регион славится свежими продуктами, высочайшим качеством приготовления пищи и кулинарными традициями, которые объединяют простоту и инновации. Одними из самых известных блюд являются треска по-бискайски, бекалао а вискаина, треска в томатно-перечном соусе, и щечки, по-испански кокочас, по-баскски кокотхас, хека или трески. Я не знаю, почему это мясо с челюстью рыбы называют щечками, когда, на мой взгляд, логичнее звать их подбородками. Видимо, подбородки не так аппетитно звучат, Обычно их готовят в соусе пиль-пиль, традиционном баскском соусе, который является неотъемлемой частью многих блюд из рыбы. По сути, единственные его ингредиенты – оливковое масло и желатин из рыбы, который выделяется естественным путем во время приготовления. Все остальное – ловкость рук и никакого мошенничества. Соус постоянно помешивают, слегка встряхивая сковороду круговыми движениями, чтобы масло и желатин образовали эмульсию. Соус с густой шелковистой текстурой и нежным вкусом. Кажется, что его легко приготовить, а на деле процесс достаточно сложный и требует определенной сноровки. Страна Басков известна как один из самых богатых регионов мира в кулинарном плане. Несмотря на относительно небольшие размеры, этот регион имеет одну из самых высоких концентраций мишленовских ресторанов на душу населения в мире. Эти рестораны предлагают изысканную кухню, сочетающую традиционные баскские рецепты с современными техниками и инновациями, проще говоря, отвал башки. В стране басков кулинарные традиции настолько сильны, что здесь существуют даже гастрономические клубы, сообщества Чоко. По-баскски Чоко – уголок, закуток. Это места, где друзья и семьи собираются, чтобы готовить и наслаждаться едой вместе. Эти сообщества появились еще в XIX веке в ответ на потребность мужчин, соседей или друзей в месте, где они могли бы собираться, готовить и обсуждать дела вдали от повседневной суеты и домашних забот. Постепенно эти клубы стали открытыми для всех, но сохраняют элемент эксклюзивности, до сих пор готовят там исключительно мужчины. Вот это я понимаю, патриархат. В стране басков никак нельзя упустить самую главную часть гастрономической и социальной культуры региона пинчос, ведь многие туристы едут сюда только ради этих маленьких закусок, ошибочно называя их тапас. Тапас или пинчос. Для испанцев тапас и пинчос это не просто форма перекуса, это некий символ социальной жизни и еды одновременно. Уже некоторое время в гастрономическом мире идет открытая дискуссия о двух типах испанской закуски тапа и пинчо. Ведь тапа – это совсем не то же самое, что пинчо. На первый взгляд, тапас и пинчо смогут показаться двумя сторонами одной медали, но, несмотря на общую концепцию небольших закусок, они имеют свои особенности и традиции. Что такое тапас? Тапас – это небольшие порции разнообразных блюд, которые подаются вместе с напитками в испанских барах. Название происходит от слова «тапар», что означает «накрывать». Говорят, что в старые добрые времена в Андалусии стаканы с вином накрывали ломтиками хамона или сыра, чтобы защитить напиток от пыли и насекомых. Логика, конечно, немного странная. То есть муха, плавающая в вине, это плохо, а делающая свои грязные делишки на куске сыра или хамона – нормально. Тем не менее, именно благодаря этим насекомым и появилась такая вкусная традиция. По крайней мере, это самая распространенная версия происхождения тапас. Но, как говорится, чем дальше в лес, тем больше извращенцев. С течением времени тапас стали все сложнее и изысканнее. Они могут включать в себя самые разнообразные ингредиенты и блюда. От простых оливок и сыра до сложных фаршированных треской перчиков и каракатиц, тушенных в собственных чернилах. Кстати, тапас часто подают к напиткам бесплатно. Заказываешь бокал вина или пива, и к нему приносят тарелочку с закусками. В основном это оливки, орешки или картофельные чипсы, но есть и весьма нестандартные варианты. Например, в Аликанте подают огромные бобовые стручки, сырые и даже без соли. Когда я впервые их попробовала, у меня было ощущение, что я съела какое-то несъедобное украшение стола. Очень уж у них странный вкус вязка горькой травы. А вот бесплатная тапас, которая подают к напиткам в андалузском Кадисе, и не только, мне больше по вкусу. Мелкие вареные улитки, литтарины, по-испански бегарос. Их приносят в небольшой пиале вместе с пробкой, в которую воткнуты иголочки, с помощью которых можно вытащить улиток из домиков. Некоторые города, преимущественно в Андалусии и Кастилии и Леоне, славятся барами с бесплатными тапас. Там с каждым напитком подают не просто порцию оливок или чипсов, а полноценное блюдо в миниатюре. Кальмары, мидии, испанский картофельный омлет, крокеты и многое другое. В Малаге, например, мы частенько наведываемся в бар, где к напиткам подают разные мясные деликатесы – хамон, ветчину, чариса. А в Саламанке никогда не можем пройти мимо бара, где угощают жареными на огне свиными ребрышками и кровяной колбасой. Цена на напитки при этом такая же, как и в барах без халявных закусок. Раньше владельцы предлагали закуски за счет заведения, чтобы привлечь клиентов. Сейчас же это стало обычаем, который, несомненно, продолжает привлекать посетителей, особенно туристов. Испанцы создали традицию, которая воплощает в себе любовь к еде, общению и наслаждению жизнью – «Тапиар». Это испанское искусство перемещения из одного бара в другой, во время которого вы дегустируете разные этапас и наслаждаетесь напитками. Это не просто процесс еды, а целый социальный ритуал, способ провести вечер с друзьями, обсудить последние новости и просто хорошо отдохнуть. Каждый бар предлагает уникальные тапас, и переход от одного места к другому позволяет попробовать множество разнообразных блюд. Некоторые заведения известны тем, что специализируются на каком-то одном блюде, доведенном до совершенства. Такие места становятся культовыми среди местных жителей и туристов. Таких баров очень много, например, в столице региона Лариоха – Лагроньо. Тапиар – это всегда социальное мероприятие. Испанцы крайне редко отправляются на это мероприятие в одиночку, да и то обязательно встречают в барах своих знакомых. Это занятие для компании друзей или семьи, и часто все происходит спонтанно, после работы или учебы. Как правило, поедание тапос не заменяет полноценного обеда или ужина. То есть, закинув пару-тройку закусок и запив их винишком, испанцы отправляются домой для продолжения банкета. Пинчес. Искусство на зубочистке. С вроде бы разобрались, что же тогда такое пинчес? Это традиционные закуски, популярные в стране басков и на севере Испании в целом. В отличие от тапас, которые могут подаваться просто на тарелке, пинчос почти всегда имеют характерную фиксирующую шпажку, точнее зубочистку, от которой и происходит их название. По-испански пинчо, по-баскски пинтхо – шпажка. Эти закуски могут быть самыми разнообразными – от простых комбинаций из хамона и сыра до сложных многослойных конструкций с морепродуктами, фуагра, карамелизированным луком и множеством других ингредиентов. Но ни в одной зубочистке дело. Зачастую в игру вступает региональная особенность – то, что на юге Тапа, на севере – Пинчо. Правда, данная особенность относится только к тому, что условно можно насадить на шпажку. То есть, например, маленькая порция паэлии пинчо назвать нельзя, а вот кусок испанского омлета, заказанного на юге страны, будет называться тапа, а на севере пинчо. Вообще, пинчос – это не просто закуски, а настоящее произведение кулинарного искусства, которое служит символом Северной Испании, особенно страны басков, откуда они родом. Баски, известные своей страстью к еде, сделали из этих закусок нечто особенное. Столицей пинчос является Сан-Себастьян. Здесь они возведены в культ, и каждый бар стремится предложить своим гостям нечто уникальное и незабываемое. Пинчес выкладываются на барной стойке в виде настоящей кулинарной выставки, и посетители могут выбирать любые закуски, которые им нравятся. Раньше в барах выдавали тарелки, и каждый самостоятельно набирал все, что хотел. При этом способ подсчета съеденного был весьма простым и оригинальным. Счет выставляли по количеству зубочисток, оставленных на тарелке клиента – Как это работало? Все довольно просто. Каждый пинчо был закреплен зубочисткой, и когда клиент заканчивал трапезу, все использованные зубочистки оставались на тарелке. В конце визита подходил официант или бармен, пересчитывал зубочистки и выставлял счет в зависимости от их количества. Не нужно было вести сложные подсчеты или использовать кассовые аппараты. Система работала на доверии, предполагалось, что клиенты будут честны, что создавало неформальную дружескую атмосферу в баре. К сожалению, в настоящее время баров, работающих на доверии, практически не осталось из-за умников, прячущих лишние зубочистки. В отличие от тапос, которые могут бесплатно подаваться к напиткам, пинчо крайне редко предлагают за счет заведения. Зато существует традиция пинчо-поте, по-баскски пинтхо-поте, пинчо и напиток. Это своеобразная акция, проводимая в определенные дни недели, обычно во вторник, в среду или в четверг. В общем, в самые тухлые дни, как правило, вечером. Бары, участвующие в этом мероприятии, предлагают комбо из пинчо и напитка. Чаще всего это бокал вина, пива или сидр по сниженной цене. В рамках пинчо-поты можно выбрать одну из предложенных закусок, которая идет в комплекте с напитком. Обычно это самые популярные закуски, но каждый бар может предложить что-то свое, уникальное. В данном случае все довольны, клиенты экономят, а бары не простаивают пустыми в будние дни. Испанцы превратили тапас и пинчос, эти маленькие кусочки радости, в национальное достояние, социальный феномен и искусство. В Испании ежегодно проходят различные конкурсы названия лучших пинчос и тапас. Самое престижное, привлекающее сотни поваров и тысячи желающих попробовать их творение – национальный конкурс тапас в Вальядолиде и конкурс пинчус в Сан-Себастьяне. Эти два события собирают лучших шеф-поваров со всей страны, которые представляют инновационные и креативные блюда. Члены жюри оценивают блюда по вкусу, оригинальности и презентации. «Однажды я была на подобном мероприятии, конечно, в качестве чайки, пытающейся попробовать все, даже когда уже ничего не лезло. И хочу сказать, что работа у жюри весьма непростая, ведь там все вкусно, оригинально и презентабельно». Помимо этих двух гигантских мероприятий национального уровня, практически в каждом городе проводятся свои местные соревнования под кодовыми названиями «Маршрут Тапас» и «Маршрут Пинчас». В некоторых городах, таких как Памплона и Лагронья, местечковый конкурс привлекает не только местных жителей, но и туристов. Эти конкурсы помогают продвигать региональные кулинарные традиции, поддерживают местных шеф-поваров и привлекают туристический поток. Победа на таких конкурсах может существенно повысить престиж заведения, а также способствовать развитию гастротуризма в регионе.